Глава девятнадцатая Дорогой Энгесберг назвал Нису некоторые имена. Нис их не запомнил, потому что английские имена запомнить невозможно. Он запомнил только, как зовут майора, потому что о нем Берг сказал Стоуну «большая сволочь». Имя майора было Тилли. Он был высокий и жилистый, с совершенно лысой головой, У него были черные усы, нижняя губа отвисала немного, взгляд казался пустым. Кроме него был еще один офицер в чине лейтенанта. Это был плотный, круглый и добродушный на вид. Остальные четверо были рядовые. Один из них казался приметнее других. Он был небольшого роста, смуглый. Глядя на него, постоянно чудилось, что он вот-вот улыбнется, но улыбка не появлялась. Низ инстинктивно обратился именно к этому солдату. «Я пришел просить вашей помощи», — сказал он просто. Никто не ответил. «Хотите помочь нам достать лодку, чтобы ехать в Египет?» — сказал Низ. «Это насчет освобождения каких-то там заключенных с Гавдаса?» — спросил лейтенант. «Да». «Бредовая затея», — сказал лейтенант. «Разве лодка не стоит того?» «Смотря по обстоятельствам, с минометами это гиблое дело», — сказал один солдат. По выговору можно было сразу признать в нем человека из лондонского простонародья. «Не в минометах трудность», — сказал лейтенант. «Но так, как хочет этот грек внизу, вообще нельзя. С моря не подойдешь, и думать нечего». «Почему? Оглянуться не успеешь, как зацапают», — это сказал лондонец. «От этого и тут не уйдешь», — ответил ему Стоун. Некоторое время все молчали. Смуглый, тот, у которого брезжила улыбка, подошел ближе и остановился, играя личным знаком, висевшим у него на груди. «Это ты, Хаджи Михали?» — спросил он. Он выговорил правильно, потому что он был шотландец, и у него было широкое открытое «А». «Нет». Нис назвал себя и объяснил, кто такой Хаджи Михали. «Ты нам поподробнее расскажи», — сказал шотландец. Нис рассказал им, как недавно рассказывал Стоуну и Берку, о необходимости освободить летосийцев из лагеря на Гавдосе сейчас же немедленно, пока не пришли туда железноголовые. «Пока это не будет сделано, нам лодки не получить», — сказал Нис. Да ведь как же с минометами, сказал третий солдат. Этот был маленького роста, старый и замаренный. Это вам решать, сказал Низ. Они не поняли. Наше дело обдумать все подробности, пояснил Стоун. Послушайте, сказал им Низ, рано или поздно железноголовые явятся суда. Что же, вы будете сидеть на горке и дожидаться их? «Мы хотим одного выбраться отсюда», — сказал лейтенант. «Для этого нужна лодка», — сказал Нис. «Ты тоже собираешься в Египет?» — спросил его шотландец. «Да», — сказал Нис, — «я тоже». Снова наступило молчание. В нем была нерешительность или ощущение тупика, а может, и еще что-нибудь. Все теперь стояли, сидел только английский майор. Он еще не сказал ни слова. Он поднял голову и смотрел на Ниса с явным пренебрежением. «Нельзя стрелять из минометов с лодки», — сказал лондонец. «Вы с минометом знакомы?» — спросил его Нис. «Кое-что смыслю в этом деле», — усмехнулся лондонец. «Значит, вам это не будет трудно», — сказал Нис. Берг усмехнулся. Но в нем накипало раздражение. Что он тоже злился. Наконец Берг дал себе волю. — Черт вас всех дери, — сказал он. — Ведь ясно же, без лодки отсюда не выбраться. Так давайте освободим там, кого нужно, и получим лодку, и выберемся с этого проклятого острова. Берг выговорился, и ему словно легче стало. — Из вас кто-нибудь умеет править лодкой? — спросил лейтенант. — Нет, вот он умеет. Берг мотнул головой на Ниса. «И чего только вы жметесь!» — сказал Стоун. «Не желаю сломать себе шею из-за этих минометов!» — сказал лондонец. «А что, тебе больше нравится протирать тут штаны и молиться об избавлении?» Низ не вмешивался, предоставив все Берку. «С такого дела цел не вернешься!» — сказал старик-солдат. «Трусите вы и больше ничего!» — сказал Стоун. «Все трусите!» «Ну, довольно!» — это произнес майор, молчавший до сих пор. Но как произнес?» «Довольно?» «Нет, черта с два! Вы, видно, и сами боитесь них уже остальных!» «Это было уже слишком!» «Это вы мне говорите!» Майор встал на ноги. Он был выше Стоуна, но оказался маленьким рядом с рыжеволосым, рыжебородом великаном, у которого глаза горели боевым огнем. «Вам говорю», — сказал Стоун. Положение становилось затруднительным, потому что майор все-таки был майор. Но никто не вступился. Нису стало ясно, что у англичан уже начались раздоры. «Никто ничего не боится», — спокойно сказал шотландец. Но он сказал это не для того, чтобы вступиться за майора. Он просто констатировал факт. — Ладно, — сказал Берг, — давайте покончим с этим. — Вы, австралийцы, делаете что вам угодно, — сказал майор. — Не упрямьтесь, майор, — сказал Берг, — если хотите выбраться отсюда, придется вам заняться спасательной службой. — Зачем это мы будем спасать каких-то заключенных, — сказал майор. — А затем, чтобы выбраться отсюда, — ответил ему Берг. «Никуда мы не пойдем и никого спасать не будем», — сказал майор. «Это каждый пусть решает за себя», — сказал Нисс, глядя на шотландца. Все чего-то ждали. Шотландец стоял посередине и раздумывал, наморщив лоб с таким видом, словно все это его чуть ли не забавляло. «Ну как, Макферсон?» — спросил его лейтенант. все выжидательно смотрели на маленького шотландца, который был всего только капралом. Берк, наблюдая эту сцену, вспомнил Джека Лондона. Его рассказы о том, как люди, попав в исключительные обстоятельства, сами избирают себе вождя, обходя тех, кто по рангу или достоинству имеет право командовать. В трудную минуту человек становится только человеком, и все искусственные преграды и привилегии рушатся. Здорово! Ну и здорово! Джека Лондона бы сюда! И лондонец, и старик солдат, и лейтенант, все ожидали, что скажет шотландец. Майор остался в стороне. — Что ж больше делать? — сказал шотландец. Он сказал это мирно, как человек, готовый подчиниться неизбежному. — Идти, идти сейчас же! — сказал нису «Надо бы взглянуть на эти минометы», — сказал Кокни. Он шепелявил, потому что у него спереди не хватало двух зубов. «Минометы. Вот еще напасть», — сказал старик. И все было кончено. Шотландец, в сущности, почти ничего не сказал. Он только принял решение и ждал, когда его спросят. Так представлялось Нису. Шотландец нравился ему своей неторопливой рассудительностью. Тогда майор сказал с яростью, отчеканивая слова. «Вы все стадо болванов!» «Бросьте, Тилли», — сказал лейтенант. «У нас нет выбора. Дело не в этом. Дело в принципе. Этот паршивый грек внизу станет указывать нам, что делать». «Я думал, что вы, как офицер, первые дадите согласие», — сказал Нисс. «Мало того, что мы тут воюем за вас». Майор был вне себя от бешенства. Вы еще заставляете нас спасать каких-то сумасшедших греков, которых за что-то засадили в тюрьму. За то, что они против Метаксаса, стараясь сдерживаться, сказал Низ. Наплевать мне на это, сказал майор. Вот что сказал Низ, обращаясь непосредственно к нему. Хотите, идите, не хотите, оставайтесь, обойдемся и без вас, но помните, если вы... Останетесь в лодке, которая пойдет в Египет. Для вас места не будет. Мы уходим без вас. А вы устраиваетесь, как знаете. Уходите вон отсюда, сказал майор. Сами вы убирайтесь вон, заорал низ. Он там Ливийское море, видите? Можете пуститься через него в Плафинглези. «Плав, черт вас возьми!» Это было настоящее исступление. Низ оборвал почти на крике, высоком и надсадном. Потом повернулся и быстрым шагом пошел по тропе вниз, часто и тяжело дыша. Он ничего не слышал кругом, только стук двухсот сорокосильного мотора внутри. Тук-тук-тук. Наверху на какое-то мгновение все замерло. Потом один за другим люди двинулись в хижину одеться и уложить пожитки. Майор остался один. Низ ничего этого не видел. Он бежал вниз по тропе, а внутри у него все звенело и билось. Но потом это прошло. Спуск по был трудный, и преодолевая его, он постепенно остыл. Тогда он представил себе то сопротивление, с которым пришлось столкнуться майору. Это почти развеселило его и сразу успокоило. Он уловил главное. Все они, кроме майора, спорили только против частности, против использования минометов. Никто не отказывался помочь освобождению антиметаксистов из лагеря на Гавдосе. Им только представлялось трудным и неосуществимым пустить в дело минометы. Все, кроме майора. Низ думал о нем без злости, но он больше думал о маленьком шотландце, о его решительной повадке и о том, как прислушивались к нему остальные. Но что бы ни думал Низ, а майор в это время стоял и смотрел, как остальные спускаются с горы. Они на ходу застегивались, поправляли туго набитые ранцы. Немного спустя майор вошел в хижину, взял свою аккуратную офицерскую сумку и стал спускаться вслед за остальными.